Глава 12 Следующие дни прошли в безумном графике, когда даже обедать приходилось на ходу. Причем такой график был у всех без исключения, включая студентов, которые на время операции на Змеином оставались практически единственными защитниками нашего острова. Всех остальных сразу на трех катерах мелкими партиями отвозили к Змеиному, поставив задачу укрыться в лесу и ждать. Ну а пока наша маленькая армия собиралась, те, до кого не дошла очередь отправляться, активно трудились, в том числе и над созданием второго воздушного шара, который в штурме должен был сыграть важную роль. Ну а я с кузнецами занимался отливкой деталей для оружия, Благо наши охотники привезли много добычи. Настолько, что мы использовали все восемь форм и заказали еще. Клей в формы заливали при участии урия, благодаря которому материал дольше оставался текучим и заполнял формы целиком без бесковерно. Вот только дерево не самый лучший материал для такой работы, точнее он одноразовый. Готовые детали приходилось бросать в печь, чтобы форма сгорела, а деталь осталась. Ну а потом обрабатывать напильником, стачивая лишнее. Но даже так это все равно было легче и быстрее, чем попытаться изготовить Тот же ствол в условиях Средневековья из металла, да еще и с нарезами. Первое ружье собрали довольно быстро, разве что Ломар еще некоторое время готовил для него пружины по чертежу. Но в итоге получилось практически идеально. Два ствола, расположенных вертикально, деревянные приклады цевьо, флажок, отпирающий стволы, да ударно-спусковой механизм, взводимый в момент раскрытия. А самое главное, что с нарезным стволом винтовка позволяла стрелять на большее расстояние, чем могли местные лучники. И перезаряжать ее было легко и быстро. Настолько, что все наши чуть не передрались, пока спорили, кому достанутся первые экземпляры. «Авиаторам не положено!» – орал Федор, нарезая круги вокруг кузницы с винтовкой в руках. «Вы сверху камни можете кидать, тоже нормально будет!» Я тебе сверху не только камни скину, злобно горланил Леха, догоняя друга. Неделю отмываться будешь. За гонкой наблюдал весь женский отряд, которому я наскоро показал принцип работы оружия, рассчитывая на них, как на самых опытных стрелков после землян. Девушки, кстати, следили за мероприятием с легким недоумением, и, лишь мора, прикрыв глаза ладонью, качала головой, явно стесняясь за своего парня. «А ну, напильники в руки и построились!» — гаркнул я, вынося на улицу новую партию деталей. «Каждый собирает себе оружие, а эту Михе отдадите, когда вернется!» «Ну вот еще!» — возмутился Федя, но винтовку на стол положил, хотя и с явной неохотой. «Ему что, на халяву?» «Нет, блин, из зарплаты вычту!» — буркнул я, в свою очередь, берясь за напильник. «Из какой зарплаты?» – дружно подняли на меня головы друзья. «У него еще и зарплата есть?» «Было бы, что вычитать, а откуда найдем?» – ухмыльнулся я, довольный тем, что отвлек товарища от спора. «Давайте за работу, времени мало осталось. Мне еще шар готовить», – напомнил Леха, принимаясь за обработку деталей. «Вот вместе и приготовим», – отмахнулся я. «Еще завтрашний день есть, и ночь». «Ну уж нет, занимайся оружием», – не согласился наш штатный авиатор. «Молодежь буду гонять, им полезно». «Развел, понимаешь, дедовщину», – для вида возмутился Федор. «А сам-то», – ухмыльнулся Леха, – «кто вчера студентов с пушками по берегу гонял?» «Так они одну пушку сломали, вторую утопили», – тут же взвился Федя. «А к тому времени, как мы домой вернемся, от батареи вообще ничего не останется». «Давно бы уже добыл клея, да отлил нормальные пушки вместо своих деревяшек», – предложил я. «Точно!» – подхватил идею Федор. «Как вернемся, так и поступлю». «А вот фиг вам всем!» – скривился Леха. «Следующая партия клея моя. Тебе-то зачем?» «Да супружница моя, как вчера узнала, что мы винтовки льем, так устроила мне головомойку», – признался Леха. «Мол, оружие дома уже до хрена, а кастрюли нормальной ни одной». «Ни кастрюли, ни поварешки, ни ковшика человеческого». «Что, так и сказала?» — уточнил я, покосившись краем глаза на Каю, мелькнувшую в окне кузни. «Не совсем, но смысл тот же», — вздохнул Леха. Сама-то она была менее лаконична, весь вечер пилила, если честно. «Ну а ты как хотел», — вздохнул Федор искоса, наблюдая за реакцией Мора на такую идею. Притащил в дикие края жену с детьми из цивилизации. «Устала она у тебя». «В том-то и дело, что сама все бросила и пошла», – поморщился Леха. «Но к сентябрю отправиться обратно, старшему в школу». «Скандалить будем опять». «С женой?» – удивился я. сыном», – пояснил Леха. «Он же уже видит себя великим магом. Куда там Гарри поттеру у, -у, -у, -у, -у. Выслушав друга, сам по неволе задумался, выполняя монотонную работу. «А где будут учиться наши Скаи и дети?» Оформить их на Земле безопасники помогут, но смогут ли они учиться среди земных детей, особенно если сумеют овладеть магией? А в том, что ребенок, имея такую возможность, хоть чему-то из магии научится, я даже не сомневался. У нас вон в детстве интернета не было, так мы сами и взрывчатку могли соорудить из подножных материалов, и стреляющее что-нибудь. И это без всякого волшебства. А если бы знали, что магия существует, «Ты это, — подумав, решил посоветовать папаша, — подальше от студентов держи, а то потом придется жить в школе, разгребая проблемы». «Угу», — скривился Леха, — «когда бы я следил за детьми, если меня нет целыми днями? Но вы не переживайте, у вас тоже все впереди». «А я не против», — неожиданно признался Федя и подмигнул море. «Пора уже наследника завести». От неожиданности я закашлялся, не сразу поверив своим ушам. «Кто ты и куда дел нашего Федю?» – округлил глаза Леха. «Ты же орал, что никогда не женишься, а детей не хочешь, потому что лучше всего, когда в доме один ребенок, и это место уже занято». Кем занято? Неожиданно заинтересовалась Мора, поудобнее перехватывая ружье, к которому как раз примеряла приклад. И когда мне об этом собирались сказать... «Мной!» – пожал плечами Федя. «Но это все было давно и неправда. Хочешь сказать, что повзрослел?» – ухмыльнулся я, вспомнив забеги вокруг кузни. «Ну не то, чтобы прямо!» – смутился Федор. «Но, наверное, готов к ответственности!» «Ну, удачи!» – А задачно пробормотал Леха, а я только кивнул, приняв его слова и на свой счет. Уж очень этот разговор соответствовал моим собственным мыслям. Больше серьезные темы мы не затрагивали, и работали в основном молча, думая каждый о своем. А уже к ночи все восемь винтовок были собраны, пристрелены и снабжены патронами, и все отправились спать. А на завтра вся суета успокоилась. Большая часть бойцов уже была перевезена на Змеиной. Осталось сделать один рейс, в который вошли все стрелки с винтовками, кроме Люхи и Феди, у которых в этой миссии была своя очень важная задача — прикрывать нашу армию с воздуха всеми возможными способами. Последняя партия бойцов, в которую вошел и я, вышла из бухты одновременно с авиаторами, на двух катерах погрузив на борт ящики со слезоточивым газом. Банки не разобьются, а задачно уточнил Вячеслав с сомнением, разглядывая ящик, подскакивающий каждый раз, когда лодка билась о волны, а то будем тут рыдать крокодилями слезами». «Тряпками проложил каждую банку», — успокоил и я, — «и веревками». Слава два дня подряд ходил по острову, наблюдая за нашими приготовлениями, и, наконец, не выдержав, пришел проситься с нами. Причем сначала ворчал, мол, без него мы о пленных забудем и вообще все сделаем не так, а, получив согласие, выпросил у Ламара, оставшегося за старшего дома, револьверы и пару самодельных гранат, вооружившись до зубов. «Ты как будто воевать собрался», – подколол я славу под ехидный смешок Михаила и молчаливые улыбки остальных бойцов. «Но не все же мне кабинетной работой заниматься», – не обиделся безопасник. «Я, между прочим, в детстве творчество Майнрида очень уважал. А тут тебе и револьверы, и дикари, только лошадей не хватает. Прям как детские желания сбылись». «Хорошо, что не про мушкетеров», – ухмыльнулся Михаил а то бы бегал сейчас со шпагой и орал, что ты Дартанья а кругом, <кхм> гады. Часть пути Михаил со Славой увлеченно занимались пикировкой, делая вид, что ругаются, а я инструктировал отделение молодых бойцов, которых впервые взяли с собой, вооружив револьверами и короткими мечами. И самое главное, уже в темноте закруглился я с инструкциями, «Нам нужно взять пленных, но без фанатизма». «Если видите, что враг сдаваться не собирается, стреляйте. Имперцев много, а вас у меня мало. Войны должны выполнять задачу, не заботьтесь о собственной жизни», пробурчал один из бойцов, парнишка с едва появившимся пушком там, где когда-то вырастут усы. «Твоя главная задача», – опередил меня Михаил, рывком развернув к себе слишком умного бойца, – «выслушать приказ. Все, что ты можешь вякнуть в ответ, это есть...» «Так точно, ура! Совсем расслабились, я смотрю, они у тебя». «Вот и займешься их воспитанием, когда все закончится». Кивнул я, напомнив, что в армии инициатива делается инициатором. А молодежи пояснил. «Ваша задача – победить и выжить. Боев будет еще много. А с основными пленными мы разберемся сами. Только мне не очень понятно, как мага вычислить, если он есть». А задача нас спросил Вячеслав и не допросишь пока никого, языка-то не знаем. Вряд ли маг будет сидеть на корабле, если у него есть возможность переночевать на берегу, подумав, решил я. Но на всякий случай руки всем за спиной свяжем. Колдовать связанному очень неудобно, я пробовал. Ну, если только так. На остров прибыли глубокой ночью, и не разводя костров, сели на берегу ждать рассветных сумерек. Перекусили, чем было, поспали по очереди а едва начало светать, прыгнули в лодки и рванули к бухте, приготовив флаконы с газом. Как и ожидалось, в бухте стояли два корабля, которые наша разведка обнаружила несколькими днями раньше. На носу и корме у обоих горели фонари, а между, расположившись поудобнее, явно общались двое часовых, нарушая устав караульной службы. Впрочем, может, у них никакого устава и нет. Два выстрела раздались практически одновременно, И, перезаряжая винтовку, я с удовольствием отметил, что навыков не растерял, попав в свою мишень с первой попытки, как и довольный собой Вячеслав рядом. Пока мы снова набирали скорость, мимо нас промчалась вторая лодка и, лихо подрулив к борту одного из кораблей, словно прилипла к нему. Впрочем, ничего удивительного. Экипаж тренировался весь вчерашний день, и сейчас бойцы шустро карабкались на корабль, торопясь успеть, пока враг не опомнился. Наш катер причалил ко второму кораблю с небольшим отставанием, и молодежь, лихо зашвырнув наверх кошки, притянула судно к жертве, а затем рванула вперед, готовясь вступить в бой. Пока бойцы, закинув в трюм банки с газом, готовились бить им перцев, мы втроем жемчались в каюте капитана. Вот только немного не успели застать того спящим, пришлось с разбегу бить ногой по открывающейся двери, отшвыривая выходящего обратно. А следом в каюту полетела банка, нарушив тишину звоном бьющегося стекла. Надо отдать должное имперскому офицеру. Выскочил он из каюты, ничего не видя, но с мечом в одной руке и арбалетом в другой. Вот только это ему не помогло. Сразу с тремя он не справился и вскоре лег на палубу со связанными конечностями. А позади нас уже вовсю гремела стрельба. Не то газа оказалось недостаточно на такую площадь, Не то он толком не успел подействовать, но выскочившие матросы явно видели наших бойцов и активно пытались насадить их на клинки мечей, даже не поняв, что пришли с мечами на перестрелку. Только трое последних бросили оружие и, закрывая слезящиеся глаза ладонями, упали на колени, готовые сдаться на милость победителя. На соседнем корабле капитана не оказалось, зато обнаружился маг, успевший создать щит и отступить в трюм К остальным матросам. Вот только долго он там высидеть не мог и, швырнув слепую несколько заклинаний, получил пулю сначала в ногу, а потом и в затылок. После этого сдалась вся команда, уже порядком надышавшаяся газом. А на берегу в это время поднималась тревога. Разгоняя предрассветную мглу, загорались факелы и с казаром выбегали схватившиеся за оружие войны и строились на берегу, прикрываясь щитами. Вот только в них никто не стрелял, просто потому, что высоко в небе, ориентируясь на огни, уже подлетали воздушные шары, экипаж которых готовился к газовой атаке, в отличие от нас, взяв банки с сонным газом. А неподалеку от поселка имперцев, из-под накидок, которые сплели из рыболовных сетей и листвы, за врагом наблюдала наша пехота. «С пленников глаз не спускать!» Скомандовал я, облокачивая винтовку на борт и приготовившись стрелять. А рядом точно так же замерли остальные стрелки с винтовками. Когда возле строя имперцев упали банки с газом, я не успел заметить. Все же видимость оставляла желать лучшего. Но о том, что это уже произошло, догадался, увидев, как лучники противника выпускают свои стрелы в небо, пытаясь достать до шаров. Огонь! Винтовки защелкали, выпуская пули одну за другой, и строй имперцев начал редеть на глазах. Хотя и вовсе не потому, что мы их так быстро выбивали. Напротив, кто-то, уже сталкивавшийся с нами, явно скомандовал им рассыпаться, и сейчас враги один за другим скрывались от наших пуль за укрытиями, подставляясь под пули тех, кто пришел с суши. Бой кончился, толком не начавшись. Какое-то сопротивление успели оказать разве что лучники, Но им для того, чтобы стрелять, нужно было сильно высунуться из-за укрытия, и потому риск получить пулю сильно возрастал. И вскоре над поселком замерло шаткое равновесие. Наши не лезли вперед, враги прятались от выстрелов. А над землей, смешавшись с утренним туманом, стелился газ. «Пакуйте пленных, идем на берег». Скомандовал я, дождавшись, пока на суше один из бойцов установил красный флаг, означающий, что поселок взят. Корабли охранять будем, уточнил Миха, или хрен с ними. А зачем, удивился я, тебе они нужны? Вот еще, отмахнулся он, нам и катеров хватит. Значит, пусть с ними завтра Герт разбирается и придумывает, чем расплачиваться будет. Лишь бы не натурой. Нервно хмыкнул Миха, спрыгивая на палубу катера и готовясь грузить пленных. Вскоре мы уже вовсю хозяйничали на берегу, складывая в кучу трофеи и обыскивая дома на случай, если кто из врагов затаился. А попутно в одном из домов нашли целый склад с добычей из портала. «Ты глянь!» – довольной находкой окликнул меня Миха, показывая рукой на ряды деревянных бочек, доверху набитых змеиными хвостами. «Старому артефактуру работы до пенсии хватит. Катеров можно будет построить на целую флотилию». А в соседней комнате обнаружились шкуры летающих хищников и даже парочка панцирей от НЛХ. «Вот это мы удачно зашли!» – кивнул я. «Ладно, пойдем дальше, потом считать добычу будем». Однако стоило нам выйти из дома, как на соседней улице вспыхнула яростная стрельба, закончившаяся так же быстро, как и началась. «Бежим!» – предчувствуя неладное, я рванулся на звук и, оббежав, длинное строение выскочил на простор, понимая, что торопиться уже некуда. «Что случилось?» – выдохнул Миха, подбегая ко мне – и тут же замолчал, разглядывая открывшуюся перед нами картину. Рядом с распахнутой дверью одного из домов стояли несколько молодых бойцов, и, направив револьверы на труп, разглядывали гнома, видимо, одного из тех, кто преследовал нас из другого мира. А рядом с застреленным зомби лежал тот самый парнишка, что рассуждал о храбрости на катере, с разорванным горлом. «Он заперт был, мы засов открыли, а он...» — бормотал один из ополченцев. Подойдя поближе, я, стиснув зубы, убедился, что боец мертв, а потом выстрелил в головы зомби и его жертве. «Надо осмотреть всех наших, раненых запереть отдельно», – вздохнул Михаил. «Еще зомби-апокалипсиса нам не хватало».